Вот для чего так необходима была та ловушка в таверне на окраине столицы. В умертве несложно вселить дух. Им потребовалось бы лишь два артефакта, даже не все. И уже кристально ясно, для чего так необходимо было твое убийство. Риан оборвал себя на полусловие. Но я и так все поняла. Достаточно было вспомнить господина Дукта. Гном потерял жену не смог смириться с ее смертью, потерял желание жить. Этим воспользовались. Теперь в теле почтенного мастера живет кто-то другой, совсем другой. И то же самое они хотели проделать с девушками на острове морских ведьм. — А я тебе говорила, что мы с Юрау обнаружили факт вселения духа мага в тело гнома. Стараясь говорить спокойно, поинтересовалась я. — Что? Реакция магистра была невероятной. — Как? Сев удобнее, я начала обстоятельный рассказ о заказе мастера-кондитера Шуттана, привидении, моем узнавании и вскрывшейся тайне. — Никто, абсолютно никто не заподозрил, — завершила я. — Понимаешь, я много раз разговаривала с господином Дуктом. Он вел себя как гном. Он говорил как гном. Он торговался как гном вел все дела очень правильно. И если бы не это привидение, ведь у нас была только догадка, всего одна догадка о том, что маг, активировавший гнев солнца, за день до случившегося перевел логера в подвал той самой и болотной нечисти, а удар был по центру ардама, И тогда мы заподозрили, что тем самым магом является почтенный житель города, ведь перебежцы «Не снимают подвала в центре города. Это очень респектабельный район». «Я об этом не подумал», — хрипло произнес Риан. «Мы усилили все подступы к Ардаму, закрыли границы, но и мысли не возникло искать среди граждан империи». «Если бы не приведение господина почтенного гнома Шутана, мы тоже не догадались бы», — призналась я. «Это другой вопрос». Я сейчас о том, что маг, активировавший заклинание белой магии, был жителем империи. Вот это уже плохо. Потому что и братья бессмертные, и императорские гончие искали конкретно белого мага. И не нашли. Но проблема не только в этом. Он вновь умолк. Чуть ли не на полуслове. А я вдруг вспомнила, как Риан шел по следу морской ведьмы. Шел, шел, шел и не сумела отыскать. Что, если это самая морская ведьма также дух, возрожденный в теле? Мы искали не то и не там, мрачно произнес лорд-директор. И после истории с венцом всевластия, и после покушения на лорд Харганорга, и даже сейчас, когда вскрылся подложный указ императора. И тут я задала вопрос, очень интересовавший с самого момента Обнаружение поддельного дукта. А как можно определить, есть в ком-то вселенный дух или нету? И совершенно нетипичный для Риана ответ. Не знаю. Затем мрачное. А узнать необходимо. Узнать и использовать, потому что они добрались до самого верха Дея. То есть это либо императорская семья, либо ближайшее окружение. Тихий стон и усталое. Мои самые паршивые ожидания, судя по всему, оправдались. Я улыбнулась и спросила: Что будем делать? Искося взглянув на меня, Риан усмехнулся и произнес Будем. И почти сразу, уже скорее для себя. Будем. А в принципе, почему бы и нет? С твоими-то талантами к честному сыску, родная. Скинул голову, взглянул на меня. Будем представлять тебя ко двору. В качестве кого? Осторожно поинтересовалась я. Хитрая улыбка и выразительный взгляд. Не, начала я. Не решил еще. Перебил меня Рян. Сейчас главная задача для меня лично допросить морскую ведьму. На предмет того, чьи души они собирались селять? Вклинилась я и добавила. Кстати... Я вот тут подумала. У них же должны быть эти черные камни с душами, так? Я сделал все, что можно было, не применяя магии, и не обнаружил. А с магией бы вышло, Просто не смогла не спросить. Рен рассмеялся, но, заметив, что я хмуро смотрю на него, пояснил. Морские ведьмы не так безобидны, как могло показаться, Дэя, В отличие от Василены и ее ведьмочек, Эти умеют объединять силу не кругом в тринадцать ведьм, а слиянием более трехсот одновременно. Для меня подобный удар на грани выживания. Мысль о том, как сильно рисковал магистр, меня совершенно не радовала. Так что на повторный обыск острова ведьм рассчитывать бессмысленно, — продолжил лорд-директор. Ведьмы самоуправства в своем доме не потерпят. Уверен, они уже нашли способ снять проклятие «Живая смерть», так что руки у них будут развязаны, и сопротивление станет весьма жестким. Я задумалась. О морских ведьмах мои знания были обрывочны и носили в основном энциклопедический характер. Точно знаю, что все ведьмы черноволосы. Те, что живут среди людей, специально красят локоны. А вот у морских волосы от ритуала чернеют. Еще известно, что морские берегут море и всех его обитателей, кроме разумных. Водяные там сами по себе и даже враги ведьм. Также знаю, что питаются морские ведьмы водорослями, да оберегают формы жизни. На этом все. Хотя была еще одна зацепка, Риан, я все никак не могу понять, почему гном-мастер и Арисёнкер Тот самый мастер-артефактор. Пошли на кражу артефактов из императорской сокровищницы. Мне кажется мотивы более чем прозрачны. С усмешкой ответил магистр. Отрицательно покачав головой, я попыталась объяснить свои сомнения. Они их не продали. Рян, даже не пытались. Похоже, у меня такое ощущение, что они их просто спрятали. А вот от кого и зачем? И если действительно спрятали, то почему? Некоторое время лорд-директор молчал, задумчиво смотрел на меня, затем нехотя произнес. «Лорд Данкера, я смогу допросить не ранее завтрашнего дня. Гном-кожевник уже погребен и погребен по обычаям гномов. Я ничего не смогу сделать, но... Но, кажется, ты совершенно права, родная. Я этим займусь» и непонятно от чего, но у меня в душе так радостно, а улыбка не хочет покидать. И мне было бесконечно приятно. Ариан склонил голову к левому плечу, улыбнулся и произнес. — Ты бесконечно восхищаешь меня, Дея. Я смутилась, но затем вспомнила нападение Скайна в Загребе и, перестав смущаться, тут же спросила. — А тот маг, у которого лорд Элохор... Взял мужской обручальный браслет рода Тьер. Маг. Имя припомнить не могла. «Ардур Лейс», — подсказал Риан, — «в данный момент он за пределами Темной Империи. Насколько мне известно, в последний раз был замечен в одном из прибрежных человеческих королевствах». «Насколько мне известно, я вдруг подумала, что лорду Риану Тьеру известно очень многое. Побеседуешь с ним? Завтра?» Поинтересовалась я. Магистр загадочно улыбнулся и проникновенно спросил. «Хочешь побывать в человеческом городе?» И я выдохнула восторженная. «Да!» Лучезарная улыбка и счастливая. «Утром заберу тебя с лекций. Человеческую одежду я принесу». Напоминание о том, чей подарок я сейчас ношу, было совершенно излишним. Я нахмурилась. А в проницательности лорду директору не откажешь. Так что следующими словами Риана были Сходим в зеленый клен и выберешь мне рубашку. Магазин с данным названием мне был знаком, но один вопрос я себе все же позволила задать. Только рубашку? Намек был двусмысленным. Риан это осознал, нахмурился и повторил Рубашку. А М, начала я. «М» только после нашего «М». «Тоже с весьма двусмысленным намеком», ответил магистр. «Да, но ты...» «А не во мне проблема с «М»?» насмешливо прервал меня лорд-директор. «Так что рубашку максимум, родная». «Я решила поступить, как и всегда, промолчать сейчас и сделать по-своему потом». «В академию», предложил магистр, Я кивнула, забирая книгу с рунами и собственноручно сделанные схемы, но подняться не успели ни он, ни я. Ослепительно ярко вспыхнул свет, и едва сияние угасло, я, вздрогнув всем телом, сжалась в спинку кресла, в ужасе глядя на чернильно-черное чудище с тремя парами крючковатых рук, на черном хвосте с шипами у конца. Но это мелочи. У чудовища волосы Извивались, как сотни мелких змей, черных с ярко алыми глазенками. Унар напугал мою любимую! С недовольством произнес Рян. Простите, младший хозяин, я не желал прерывать вас, но ситуация критическая. С поклоном произнесло чудище. А отец Эллахар! Устало спросил магистр и спокойно добавил, Вы жили в прошлый раз? Выживут и сейчас. Они — да. Согласилась это ужасное создание. Однако мой резерв не бесконечен, младший хозяин. А благоразумие лордам отказало. Вспыхнуло адово пламя.